Лекция вторая. О неожиданных новостях и женской активности. Я редко веду себя как трусиха, но в такие моменты, как этот, хочется зажмуриться и в отчаянии шептать. Только нет, нет, пожалуйста, нет. «Привет», — хрипло выдохнул Кристен. «Ам...» Выдавила я нечто совершенно неразборчивое, чувствуя, как слабеют ноги. Все эти дни я так боялась разговора с Кристеном, что выбрала самую популярную стратегию решения особо сложных ситуаций. Я всеми силами избегала встреч с ним. Благо, мы учились на разных факультетах. Наше расписание занятий не совпадало, а встреч в коридорах и переходах — можно было легко избежать, ведь мне показали теневые тропы, которыми пользовался персонал, чтобы не сталкиваться с адептами. Единственной проблемой стала столовая, но даже там не удалось не встречаться с Кристеном Арктанхау. «Как? Ну, я просто перестала туда ходить». Первые дня два продержалась на заначке и мыслях о том, что диета моему животику, далекому до идеального пресса-власты, прямо скажем, не повредит. На третий день игнорирование столовой на занятии по зоопсихологии, которое вел Коди, ворвалась Власта. Сердобольная подруга буквально вытащила меня в коридор, игнорируя жалобные протесты, после чего обругала нехорошими словами, пообещала сдать лекарям а после торжественно вручила контейнер с еще теплой гречкой и куриной отбивной. Как ей удалось уговорить дежурных, так и осталось загадкой. Глен тоже что-то понял, и так повелось, что с этого момента они на пару таскали мне еду. Звездокрыл — перекусы, заменяющие завтрак и ужин, еда жалко — контейнеры с обедом. Так я и бегала от Арктанхау все последние недели. И самое ужасное, что чем больше проходило времени, тем сильнее меня пугала сама мысль столкнуться с Кристоном лицом к лицу, и всё невозможнее виделся тот вариант, где я подходила первой. И Арктанхау не дождался. пришел сам. А теперь я смотрела на него с видом испуганного суслика и не могла оторвать взгляд от его глаз, сжатых челюстей, Общей напряженности, сковавшей все тело. Не знаю, сколько бы мы так простояли в пустом коридоре, если бы не конфетка, которой надоело ждать от меня внимания. возмущенно рыкнула она, боднула меня мягкими рожками и повернулась к хозяину. А потом сделала короткий, зато очень шумный тык-дык по коридору и одним мощным прыжком запрыгнула на руки пошатнувшегося от внезапно свалившейся на его руки тяжести кристона Тот привычным движением подхватил своего драконёнка под мягкое место, прижал и похлопал по спинке. «И это оказалось настолько спасительно мило, что я отмерла и даже нашла в себе силы подойти». Спросила, «Учите новую команду?» «Нет». Кристен похлопал по голове пристроившуюся на его плече девочку и решительно опустил на пол. Еда жалко возмущенно засопела, явно осуждая такой поступок папочки, но северянин уже выпрямился и в упор посмотрел на меня. Просто кое-кто чувствует, что я улетаю, и теперь постоянно хочет внимания и на ручки. Ауч, это было больно. Тем не менее, я сделала вид, что все нормально. Даже нашла в себе силы уточнить. Летишь на Ио вместе с бушующим? Да. Кивнул Кристон. Помолчал секунду и добавил. Кайта наш отправил парочку посланий трибуну. Трибун. Глава трибы у северян. Триба. Поселение, укрытое под куполом от суровых климатических условий. И старейшинам круга, пытаясь добиться правды. Но мои соотечественники не горят желанием делиться своими тайнами. Поэтому ректор решил послать нескольких адептов с факультета небовзоров и бушующего, чтобы разобраться в моих силах. Конфетка, которой наш разговор не казался чем-то интересным, села возле ног хозяина и требовательно рыкнула. Тот растерянно похлопал себя по карманам сине желтой формы факультета едожалов, достал из одного резиновый мячик И бросил. «Эрик и Власта летят с нами», — заметил Кристон, наблюдая, как с громким топотом драконица бежит за игрушкой, а после возвращается к нему. Короткий замах. Стук меча и шум сорвавшийся с места конфетки. «Получается, она останется совсем одна?» — сказала я, с грустью подумав и о себе тоже. Ректор запретил увозить молодых едожалов с архипелага. Летят только взрослые, те, что, безусловно, преданы матриарху и вернутся по первому ее зову. «Понятно. А как долго? Когда ты...» «Обратно», — промямлила я. Кристон помолчал, сосредоточенно наблюдая за скачущей по коридору драконицей, и не в ответил. «Медный заберет конфетку себе». «Надеюсь, что когда ребята вернутся, то она сможет привыкнуть к Эрику, и через год они прилетят на Ио, чтобы я мог с ней повидаться». «Что?» — прошептала я, отказываясь верить в услышанное. «Что значит, когда ребята вернутся, а ты...» Кристен молчал. А мне вдруг стали очевидны и его напряженность, и некая скованность в разговоре, и мрачная решимость. Застывшая в глубине глаз, он не вернется с Ио. Для него это путешествие без обратного конца, без шанса вернуться на архипелаг берег костей и продолжить обучение в академии Завор. И я отказывалась верить, что это возможно. Скажи, что не собираешься остаться на родине, потребовала я, чувствуя, как отчаяние медленно, но верно берет надо мною вверх. Скажи, что я все не так поняла, но Кристен молчал. Зато мои соседи молчать не стали. Из ближайшей по коридору двери высунулся всклокоченный парень в мятой серой футболке и возмущенно глянул в нашу сторону: Нэш, имей совесть! Люди пытаются учиться. Извини, мы постараемся вести себя потише. Честно пообещала я, но соседа это не убедило. «Зайдите в комнату, и там орите, вопите, бегайте, да хоть на голове стойте. Мне плевать. Только не в коридоре». «Ага», — кивнула я и схватила Криста за руку. Схватила так крепко и непреклонно, словно боялась, что он умчится на свой далекий северный остров вот прямо сейчас, оставив меня без ответов. Провела манжетой над панелью, открывая вход в свою комнату. Пискнул замок. Восторженно рыкнула конфетка, узрев новую территорию для игр в мячик. Непреклонно шикнул на нее хозяин. «Ждать!» — велел он дракониться. Та недовольно засопела, но послушно опустилась на пятую точку и осталась в коридоре, дав нам возможность побыть только вдвоем. С тихим щелчком захлопнулась дверь, отрезая нас от всего мира не отпуская руки кристона я повернулась и практически приперла его к стене вопросом почему ты решил уехать кристон откинулся спиной на дверь и взлохматил светлые волосы свободной рукой вид у него был усталый, и я невольно задумалась о том как он перенес эти две недели и сколько вообще спал и спал ли я ничего не решала дриана за меня это сделал твой брат. «Дариан?» — не смогла поверить я в абсурдность этого заявления. «Но почему?» «Сегодня у нас с ректором был разговор. Неприятный разговор». Кристен глянул на меня так, как умел только он. Жарко, нежно, до да мурашек по спине. И на контрасте с этим голос его зазвучал бесцветно. Так, словно он устал бороться». «Смирился с неизбежностью и просто предоставил этой жизни нести его в бурных потоках своего течения. Как ты помнишь, я не имею права распространяться об источнике своих сил. Поэтому Кайтанаш решил добиться правды у старейшин круга и самого трибуна. И те согласились принять небольшую делегацию у себя на острове. «Десять дней, Адриана». Им дали десять дней, чтобы получить ответы на волнующие ректора вопросы. И если они их не получат, а они их не получат, то в целях безопасности адептов и завров мне будет официально запрещено возвращаться в Академию Завр. «Да почему?» — искренне психанула я, готовая вот прямо сейчас все бросить и пойти к брату с претензиями. Кристен не единственный адепт, у которого есть свои маленькие тайны. Одна я, чего стою. Так почему братец стал бараном и уперся рогами в вопросе с Арктанхау? Что за приступ подозрительности в очередной раз на него напал? И не связано ли это со мной? А почему ты избегала меня все эти недели? Тихо спросил Кристен. Это был вопрос, к которому я оказалась совершенно не готова. «Я не знала. Кристен, я просто...» — залепетала я, отводя взгляд. «Как бы так сказать, что я распоследняя трусиха, которая сделала себе проблемы на ровном месте и не выглядеть при этом жалкой?» «Неважно», — оборвал мой несвязный лепец суровый северянин и решительно оттолкнулся от двери. Он смел расстояние между нами одним стремительным движением и порывисто обнял. Я отчаянно вцепилась руками в сине-жёлтую куртку, боясь отпускать его, и втайне радуюсь, что никто не потребует от меня объяснений. Уткнулась лицом в футболку на груди Кристона, вдыхая знакомый запах, и попыталась не расплакаться от мысли, что скоро его не будет рядом. «Прости», — прошептал этот невероятный парень в мою макушку и крепко до боли сжал сильными руками. Я пришел попрощаться, а не обвинять тебя в чем то Еще раз прости. Я не должен был говорить этого. Сорвалось. Горячая ладонь Кристена скользнула по моей спине к шее, скользнула выше. Пальцы запутались в густых прядях и мягко сжали затылок. Кристен рвано втянул воздух и тихо прошептал. «Не хочу, чтобы последним твоим воспоминанием обо мне...» Было то, как я стоял и дулся. Я оторвалась от его груди, подняла голову и с мольбой заглянула в светло-серые глаза, полные боли и смирения. Кристон, это правда? Ты один из всадников? Ты война? Не говори ректору, не говори преподавателям. Скажи мне, и этого будет достаточно. Никто из твоих не узнает, клянусь». Он грустно улыбнулся и покачал головой. Идеальный северянин Кристен Арктанхао не мог сказать правды, не мог открыться даже мне. Такая преданность своему народу невольно восхищала, но и бесила тоже. Ведь на кону стояли не только честь и долг, но и его учеба, красавица-конфетка и наши во всех смыслах сложные отношения. Хочу, чтобы ты знала. Тихо сказал Кристон, поднимая вторую руку и ласково касаясь моей щеки и шеи. Когда я плыл сюда, то даже не надеялся, что мне повезет встретить кого-то особенного. До этого у меня были долгие отношения с Астрит. У меня точно был интерес к не Знающей. Меня кольнуло иголочкой ревности от упоминания его бывших. Ну а потом случилась ты. С нежностью в голосе закончил Кристон. Звучит как катастрофа! проворчала я, чувствуя, что еще чуть-чуть и окончательно расклеюсь. Он негромко рассмеялся и отстранился, чтобы тут же обхватить мое лицо своими руками, заглянуть в полные слез глаза. Кристон смотрел так, словно хотел запомнить каждую мелочь. Выбившуюся прятку каштановых волос упрямую морщинку на переносице, линию губ, крошечную царапинку на подбородке. А потом что-то мягко проговорил на северном. Ни слова не поняла. Обиженно шмыгнула я носом, из последних сил сдерживая подступающие рыдания. На то и расчет. На его губах появилась грустная улыбка. «Я бы поклялся, что вернусь к тебе», «Но понимая, что есть те, кто сильнее моих личных желаний, потому...» «Нет!» — воскликнула я и зажмурилась. По щекам побежали слезы, Во рту поселилось горькое чувство утраты от мысли, что завтра Кристен Арктанхау покинет Академию и больше никогда не вернется на Архипелаг Берег Костей. «Прощай, Адриана!» Тихо, но непреклонно сказал Кристен. Его шершавые ладони погладили мои мокрые щеки, большие пальцы вытерли слезы и провели по приоткрытым губам. Он наклонился и оставил целомудренный поцелуй на моем лбу, а после развернулся и вышел. А я осталась стоять, смотрела на дверь, плакала и отказывалась верить, что потеряла Кристен Арктанхау навсегда. усилием воли я запретила себе реветь, вытерла слезы и приняла волевое решение переключиться на что-то другое. На нервах перебрала книги и тетрадки, поставила обувь у порога строго по одной линии, раздернула шторы и стерла пыль с подоконника. В дверь постучал курьер и передал сверток с новой формой. Я вывалила содержимое пакетов на кровати и оглядела. Ткань улучшенной версии комбинезона оказалась плотнее и мягче, менее маркой, да к тому же на плечах появились нашивки, имитирующие плотно подогнанные друг к другу чешуйки самих Завров. Вывернула наизнанку и прощупала начинку своим даром технопата. Да уж, Магмех постарался на славу. Все очень красиво, удобно, но... Но правда в том, что мне больше не хотелось обновки. Мне до дрожи, до слез с истерикой хотелось стоять и целоваться с Кристоном, чувствовать перекатывающиеся под моими руками мускулы, ощущать себя маленькой и бесконечно влюбленной, и не думать ни в коем случае не думать о том, что завтра чудесный парень Кристен Арктанхау улетит, и мы больше никогда не увидимся, что вторая в моей жизни любовь, Окончится не лучше первой. Что мне везет на удачное отношение как к сгоревшему утопленнику? Что сказка о долго и счастливо не про Адриану, Нэш. В каком-то эмоциональном отупении я стянула с себя серую спортивную форму, пинком ноги зашвырнула в сторону и натянула новый комбинезон. С маниакальной тщательностью подергала все заклепки, молнии и кармашки. Подошла к зеркалу. Девушка, отразившаяся по ту сторону, была раздавленной копией себя прежней. У нее были заплаканные глаза, сопливый нос и самое печальное выражение лица из возможных. Не в силах смотреть на это ничтожество, я плюхнулась на кровать и повесила голову. Почему я так сильно переживаю из-за случившегося? Что вообще было между мной и Кристоном? Любовь? влечение, попытка почувствовать себя в безопасности. И что делать-то теперь? Что делать? «Нет!» — с надрывом прорал кто-то под окнами. Встав, я дошла до окна, оперлась ладонями о холодный подоконник и безразлично выглянула наружу. На дорожке внизу был господин танцующий. Повар сидел на земле, а у его ног валялась перевернутая тележка. Вокруг своеобразным натюрмортом раскинулись морковка, огурцы, клубни картофеля, парочка крупных головок лука. При этом сам повар страдал отнюдь не над овощами. Вытянув руки вперед, повар смотрел на улепетывающего прочь черного драконенка. В зубах мелкая пакостница всей Академии держала украденную у некронавта дыньку. «Бестия!» — Безлобно выругалась я, рассеянно припоминая, осталось ли во флаконе лекарство от аллергии и хватит ли его на новую дозу. Бестия в очередной раз подтверждала, что на пути между ней и нежно любимой дынькой не может быть преград, и ругать драконёнка бессмысленно. Можно только поучиться. Поучиться. Точно! Внезапно прозрела я, стукнула кулаком по подоконнику и решительно выбежала из комнаты. Как известно, все быстрое — это получившее пинок медленное. И если до этого я избегала Кристина Арктанхау, как преступник правосудия, то стоило прозвучать страшному «ты можешь потерять его навсегда», как я тут же начала действовать. Фред! выкрикнула запыхавшаяся я, врываясь в приемную. Твоего брата нет на месте, ответил секретарь, не поднимая головы от бумаг. А? Сказал, что если ты придешь просить взять себя в команду, что улетает к Северянам, то я должен обломать себя на пороге и развернуть обратно. Приказ подписан, команда утверждена на спецсовете и согласована с представителем ИО. Кто? Список тех, кто летит, можешь найти в бухгалтерии. Все так же, не поднимая головы, сказал полуорг и махнул на меня рукой, мол, на этом все, не отвлекай больше. Спасибо! крикнула я, испытывая к Фреду теплое чувство признательности за все то, что он делал для не самой благодарной адептки Нэш, начиная с самого первого дня нашего знакомства. Обещаю, когда-нибудь... Я ворвусь в эту приемную не для того, чтобы оказаться перед гневными очами брата. И не для того, чтобы с порога крикнуть «Фред, миленький, выручай!». Я приду с тарелкой бутербродов, банкой кофе и пылкой речью о том, как мне невероятно повезло, что в этом большом мире взрослых решений и внезапных судьбоносных подстав есть такой островок стабильности и спокойствия по имени Фред. Мы сядем с полуорком на маленькой кухоньке, что примыкает к приемной. Будем пить кофе, лопать бутерброды и просто болтать. Но это случится когда-нибудь потом. А сейчас я выскочила в коридор и сорвалась на бег. Врываться в бухгалтерию так же, как я это сделала с приемной, было чревато, поэтому у приоткрытой двери, в святая святых, пришлось притормозить. Я отдышалась собралась с духом, постучала. «Шо?» — раздался недовольный голос госпожи Небесной. «Госпожа Небесная, у меня к вам большая просьба!» Бойко начала я, рассчитывая сбить своим напором женщину. «Завтра на остров Ио отправляется группа адептов». «Да, и такие шо?» «Понимаете, я... я не придумала, что совру дальше, чтобы получить этот список». «Я... я...» Брови женщины приподнялись. Взгляд стал заинтересованным. «Да-да», — Поторопили меня. «А я плохо переношу давление, очень плохо. Вот и сейчас разволновалась так, что ляпнула». «Он мой дынька». Что? Кто?» — растерялась главбух. «Кристен! Кристен Арктанхау! Он моя дынька!» Сама от себя в ужасе повторила я, чем до глубины души потрясла нас обеих. Минуту в бухгалтерии стояла оглушительная тишина, после чего госпожа Небесная вкрадчиво уточнила: Так и вы уверены, что вам до меня, а не в палату к горячему? Не знаю, созналась я и попросила. А можно глянуть список тех, кто летит на Ио? Во имя бюджета! Всплеснула руками Клара Небесная. Вот только влюбленных адепток на пороге кабинета мне не хватало перед закрытием квартала. Пожалуйста, как можно более жалостливо, протянула я и сложила руки перед собой в умоляющем жесте. Ренейка вздохнула так тяжко, словно в эту секунду на нее обрушился весь груз страданий многих поколений ее народа и положила передо мной приказ. «Две минуты». Я быстро схватила со стола бумагу и пробежалась глазами по строкам. «Так. Прошу предоставить отпускные руководителю группы Демиру Бушующему. Это пропустим. Справки о состоянии здоровья? Да кому они вообще нужны? Ради установления дружеских отношений и обмена опытом». Это мы тоже пропустим. Ага, вот оно. Состав адептов. Кристен Арктанхау, факультет едожалов. Эрик Хезенхау, факультет едожалов. Власта Подгорная, факультет едожалов. Ронда Милс, факультет небовзоров. Деймон Хилл, факультет небовзоров. Завры. Дурман и огнерык. Спасибо! крикнула уже выбегая из кабинета. Как такового плана действий не было. Однако список натолкнул меня на мысль. В нем не было никого с факультета Звездокрылов. Это нарушало баланс между отделениями стражей. И я намерена была сыграть на этом досадном упущении брата и прийти к Эрике Магни. Вот только привлеку союзника на свою сторону. «Коди!» — позвала я, врываясь в комнату, где мы мастерили костюм Молли. «Коди, ты в курсе дел?» Преподаватель по зоопсихологии дернулся от неожиданности и расплескал кофе из кружки. Посмотрел укоризненно, поставил напиток на стол и энергично потряс рукой, стряхивая горячие капли. «Если ты о том, что бести опять ограбила кухню, то я все понял по драматическим воплям господина танцующего. Кстати, он грозил уволиться и уйти на месяц в море». Сказал, что лучше в лютый шторм строить посадочную площадку для Завров, чем вот это вот все. Да нет же, я про поездку на ИО. Выпалила взволнованно и подбежала к столу. Я видела списки, там едожалы и небовзоры. Почему в состав не включили никого с факультета звездокрылов? Потому что все Звездокрылы ведут ночной образ жизни и не смогут лететь с остальными днём. Резонно возразил младший из братьев Клебу. Не все. Хитро улыбнулась я. Мясник все еще не восстановил циркадный ритм. Мы можем лететь с ними днем, я обязана лететь с ними. Молодой преподаватель кивнул, взял со стола свой кофе и сделал большой глоток из кружки. Ты же в курсе, что Кайта наш против. Не нужно быть гением, чтобы догадаться. «Братец еще тот паникер и параноик, когда дело касается семьи. Но я хочу полететь туда!» «Нет, даже больше, Коди! Я должна полететь на Ио!» «Коди, пожалуйста, помоги мне!» психолог опустил взгляд на кружку, словно в черной кофеиновой пучине пытался отыскать ответ. Помолчал в задумчивости пару минут, потом почесал затылок и решился. От нас двоих ректор отмахнется, как от назойливых мух. Пришел он к тому же, что и я ровно 10 минут назад. Надо звать тяжелую артиллерию. Мы переглянулись и произнесли хором. Зовем Эрику Магни. Да, госпожа Магни могла и умела переубеждать даже камни: тролли и крючкотворы из департамента образования тому живое доказательство. И что-то подсказывало, что Даралкай даже обрадуется, если мы с мясником свалим с архипелага берег костей на пару недель. А еще я знала, что эта легендарная женщина будет защищать каждого адепта как завар кладку. Проблема заключалась в другом. Госпожа Магни была хорошим деканом, и, как положено хорошему декану, А еще трудоголику со стажем находилась она где угодно, только не в своем рабочем кабинете. Мы с Коди отбежали весь черный сектор, потом решили попытать удачу по отдельности и разошлись. Я расспросила о ней всех встречных, и почти все буквально вот только что видели, как она пошла вон туда, но и там ее уже след простыл. Складывалось такое чувство, что в этот день легендарная Доролкай. Обзавелась приставкой неуловимая. Побегав туда-сюда по территории всей академии, я плюнула и принципиально пошла в противоположную сторону. Но даже так поймать дюжа занятого декана факультета звездокрылов не вышло. Да что ж за день-то такой! недовольно ворчала я, возвращаясь обратно в свой сектор и на входе сталкиваясь с Коде. Плохие новости, Риана. С печалью в голосе. — сообщил он и сразу, чтобы долго не мучилась, добавил. «Они уже улетели.